В случае военных неврозов казалось, что вопрос с одной стороны проясняется, но вместе с тем и осложняется тем обстоятельством, что одна и та же картина болезни иногда возникала без содействия грубых механических сил. В обычном травматическом неврозе выделяются две особенности, на которых нам удалось построить своё рассуждение. Во-первых, основное значение в этиологии, по-видимому, приходилось на момент неожиданности и испуга. И во-вторых, одновременно полученные повреждения или ранения чаще всего противодействовали возникновению невроза. Испуг, тревога, боязнь неверно употребляются как синонимы. Их легко разграничить и по отношению к опасности. Тревога означает известное состояние ожидания опасности и приготовления к ней, даже если она неизвестна. Боязнь предполагает определённый объект, которого боятся.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 Оно само по себе без устали повторялось в качестве игры, хотя больше удовольствия, несомненно, было связано со вторым актом. Примечание. Это толкование потом было полностью подтверждено дальнейшим наблюдением. Однажды, когда мать вернулась после нескольких часов отсутствия, мальчик приветствовал ее сообщением «Бэби ООО», которое вначале осталось непонятым.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 Но этому противоречило бы и то наблюдение, что первое действие, уход, разыгрывалось само по себе, причем несравненно чаще, чем вся сцена, доведенная до приятного конца. Анализ такого единичного случая не дает надежного решения. Если посмотреть беспристрастно, складывается впечатление, что ребенок сделал это переживание предметом своей игры по совсем другим мотивам. Играя сначала, он был пассивен,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 Здесь возникает сомнение, может ли стремление психически переработать нечто производящее сильные впечатления полностью им овладеть, проявиться первично и независимо от принципа удовольствия. Ведь в обсуждаемом здесь случае ребёнок мог бы повторять в игре неприятные впечатления лишь потому, что с этим повторением связано получение другого, но непосредственного удовольствия.